Глава двадцать четвертая Когда небо внезапно темнеет, и воздух становится тяжелым и удушливым, все земные твари начинают выражать свое безотчетное предчувствие надвигающейся бури. Птицы ищут спасения в лесной чаще. Дикие звери скрываются в самые укромные убежища. Домашние животные выказывают страх перед приближающейся грозой странными движениями, в которых видны смятение и ужас. По-видимому, и человек от природы, если не дать заглохнуть его первичным инстинктам, а наоборот, развивать их, тоже обладает в подобных случаях чем-то вроде дара предчувствия, которое возвещает приближение бури существом низшего порядка. Может быть, Чрезмерное развитие нашего разума научает нас подавлять и презирать в себе естественные чувства, которые сама природа предназначила быть стражами, предупреждающими нас о грозящей опасности. Но кое-что из этой способности у нас ещё уцелело. Какие-то смутные чувства, как парки, предсказывающие печальные или тревожные вести, охватывают нас порою, амрачив нашу душу, словно внезапно надвинувшееся облако. Парки, богини по верованию древних римлян, ведавшие судьбой человека от рождения до смерти. В течение рокового дня, предшествовавшего поединку Цезаря с графом Парижским, по Константинополю ходили самые противоречивые и страшные слухи. Одни уверяли, что тайный заговор может разразиться каждый час, каждую минуту. Другие передавали, что над благочестивым городом вот-вот развернётся знамёна открытой войны. Однако никто не мог назвать ни причин войны, ни врага. Одни говорили, что варвары с окраин Фракии, венгры, как их называли, и куманы двинулись от своих границ с намерением захватить Константинополь в расплох. По другим сведениям, турки утвердившиеся за это время в Азии решили предупредить грозивших им нападением крестоносцев. И напав на Палестину, неожиданно поразить не только западных паломников, но и христиан востока одним из тех нашествий, которые они умели совершать со свойственной им стремительностью. По другим слухам, более близким к истине, сами крестоносцы по разным причинам недовольные Алексеем Комненом, решили двинуть на столицу все свои силы, чтобы ни сложить его или покорать. Коротко говоря, никто не мог точно назвать причину опасности, но все в один голос сходились на том, что готовится нечто ужасное. Последнее в некоторой мере подтверждалось передвижениями, происходившими среди войск. Варяги и бессмертные по частям собирались и занимали важнейшие позиции в городе. А с кутари показалась флотилия галер, судов, весельных лодок и барок, захваченных танкредом. Видно было, как они старались выбраться на середину Босфора, чтобы оттуда приливом их отнесло в гавань столицы. Сам Алексей Комнин был поражён этим неожиданным движением со стороны крестоносцев. Но переговорив с Гирвардом, на которого он теперь возложил всё своё доверие, Он успокоился, особенно когда убедился, что показавшийся отряд слишком малочислен, чтобы произвести нападение на его столицу. Приближённым он небрежным тоном объяснил, что рыцари из лагеря крестоносцев услышали трубу, возвещающую о предстоящем поединке, и естественно, что кое-кто из них пожелал присутствовать на нём. Заговорщики тоже почувствовали тайную тревогу, когда небольшая флотилия Танкреда показалась в проливе. Агиласт сел на мула и поехал к морскому берегу. Там, в местности, которая ныне называется Галатой, он встретил старого паромщика, перевозившего Берту. Годфрид отпустил его отчасти из презрения, а отчасти для того, чтобы он своими рассказами сбил с толку столичных заговорщиков. После подробных расспросов Агиласта паромщик признался, что этот отряд, сколько он понял, отправлен по настоянию Бэмунда и находится под начальством родича последнего, Танкреда, знамя которого развевалось на головном судне. Это приободрило Агиласта. Он в своих кознях успел войти в тайные сношения и с коварным продажным князем Таренским. Философу желательно было получить от Бэмунда отряд его воинов, который действовал бы заодно с заговорщиками. Боемунд, правда, не дал ему ответа, но сообщение поромщика и то обстоятельство, что знамя Танкреда развевалось на Босфоре, убедили философа, что своими предложениями, подарками и обещаниями ему удалось переманить на свою сторону алчного итальянца, и что этот отряд послан Боемундом ему в помощь. Повернувшись, чтобы уйти, Агилас чуть не столкнулся с человеком, тщательно закутанным и, видимо, так же не желавшим быть узнанным, как и сам философ. Но Алексей Камнен, это был сам император, узнал Агилас-то скорее по фигуре и движениям, чем по очертаниям лица. Он не удержался и, проходя, шепнул ему на ухо хорошо известные стихи Ювенала, заключавшие в себе намек «Агилас». на разнообразные познания этого псевдомудрица. Громатик, оратор, геометр, художник, авгур, канатный плясун, врач, чародей и всезнайка. Жадный грек. Ему прикажи, он хоть на небо влезет. Ювенал. Римский поэт-сатирик. Жил во 2 веке нашей эры. Агиласт вздрогнул, неожиданно услышав голос императора, но тотчас овладел собой. Первой мыслью его было, что он кем-то предан. Не обращая внимания на сам собеседника, он ответил цитатой, которая должна была отплатить тревогой за тревогу. Стих, пришедший ему на память, содержал угрозу, которую тень Клионики произнесла тирану, убившему её. Блюди справедливость. Над тобой и над другими бодрствует мститель. Авидий. Метаморфозы. Это изречение и вызванные им воспоминания заставили императора содрогнуться. Он молча прошёл мимо, словно ничего не слышал. Этот подлый заговорщик, подумал он, верно окружён своими сообщниками. инач он не дерзнул бы так грозить мне или может быть что ещё хуже агиласт стоящий уже на краю земной жизни получил дар пророчества и говорить не столь от собственного разума сколько по винуясь тайному предвидению подсказавшему ему эти слова неужели я и в самом деле так тяжело согрешил против моего императорского долга что заслужил такое предостережение Мне мнится, что без справедливой строгости я не мог бы удержаться на престоле, на который небу угодно было вознести меня и который я, как правитель, обязан был отстаивать. Мне думается, что людей, обласканных моей милостью, не меньше, чем подвергшихся заслуженной каре за свою вину. Но всегда ли эти кары, как бы заслуженны они ни были, применялись законным, справедливым образом? Я сомневаюсь, чтобы на этот вопрос моя совесть могла ответить утвердительно. Но где тот человек, будь он добродетелен, как сам Антонин, который, занимая столь высокий и ответственный пост, как мой, без трепета услышал бы намёк, сделанный мне этим предателем. Очевидно, намёк на римского императора из династии Антонинов. Марка Аврелия. 121-180 годы. Повидаться с патриархом. Повидаюсь сейчас же и покаявшись в моих грехах перед церковью, получу её отпущение. Тогда я проведу последний день моего царствования в сознании, что я не виновен или хотя бы прощён. А это редко выпадает на долю тех, кого судьба вознесла на такую высоту. С этими словами император направился ко дворцу патриарха Зосимы. Ему он вполне мог доверить свою тайну. Тот давно считал Агелласта врагом церкви и приверженцем древних языческих верований. На совещаниях по делам государства они всегда выступали как противники, и император не сомневался, что, раскрыв патриарху тайну заговора, он найдет в нем верного императора. и стойкого союзника. Легким свистом он подал сигнал и к нему приблизился верхом на лошади доверенный слуга, который сопровождал его, стараясь держаться от него на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным. Таким образом Алексей Комнен направился во дворец патриарха со всей поспешностью, какая только была возможна, чтобы не привлечь к себе особого внимания прохожих. Приблизившись к великолепным башням, украшавшем фасад Патриаршего дворца, Алексей свернул в сторону от высоких ворот и въехал в маленький двор. Там он, отдав мула своему провожатому, остановился перед низкой невозрачной калиткой. На его стук церковный служитель низшего сана открыл ему дверь и, узнав императора, с глубоким поклоном проводил во внутренние покои дворца. Затем, потребовав секретного свидания с патриархом Алексей был введён в библиотеку патриарха, где престарелый светитель принял его с глубочайшим почтением. Но под впечатлением того, что сообщил ему император, почтливое выражение на лице старца сменилось выражением удивления и ужаса. Хотя многие придворные и в особенности члены его собственной семьи считали религиозные чувства Алексея ханжеством или лицемерием, однако эти люди Климящие его столь сурово были несправедливы к нему. Он осознавал, конечно, всю важность поддержки, какую могло доставить доброжелательное отношение к нему духовенства. И он готов был на жертвы в интересах церкви или отдельных видных её представителей, которые выражали свою верность государю. И хотя Алексей редко приносил подобные жертвы без политических расчётов, сам он любил думать, что эти жертвы приносятся им из благочестия. Всякие льготы, которые он предоставлял церкви, всякие действия, предпринимаемые им ей на благо, вытекали, как он утверждал, из его искренней набожности. Взгляд его на такие мероприятия можно было уподобить взгляду человека, который страдает косоглазием и видит предметы по-разному, смотря по тому, с какой стороны он на них смотрит. Император в своей исповеди, ничего не смягчая, изложил патриарху все свои прегрешения, совершённые им за время царствования. Он отметил все допущенные им нарушения против нравственности, не прибегая к каким-либо отговоркам и извинениям. Патриарх, к своему изумлению, впервые узнал здесь истинную подоплёку многих дворцовых козней, которые он представлял себе совершенно иначе. Многое из рассказанного заслуживало, по его мнению, оправдания. Многое же наоборот требовало самого строгого осуждения. В общем, однако, весы склонялись на сторону Алексея больше, чем мог ожидать патриарх со стороны наблюдавшей придворной интриги. Обычно министры и царедворцы приписывали императорским действиям ещё более преступные побуждения, чем они того заслуживали, как бы стараясь вознаградить себя за одобрение. которые расточали на совещаниях с самым недостойным поступком своего самодержца. Многие люди, которые, как предполагалось, пали жертвой личной вражды или подозрительности императора, были на самом деле лишены жизни или заточены потому, что их деятельность и существование были несовместимы с спокойствием государства и с безопасностью монарха. Дальше Зосима узнал то, что он быть может подозревал и раньше, что под глухим молчанием, в которое деспотизм поверг греческую империю, скрывался вулкан, дававший порой о себе знать внезапными вспышками. И в то время, как маловажные проступки и явное недовольство правлением императора встречались редко и подвергались суровым карам, ближайшие к императору лица составляли тайные и преступнейшие заговоры против жизни и власти своего государя. В ужасе и изумлении выслушал патриарх рассказ Алексея об измене Цезаря и его сообщников, Агиласта и Ахилла Тация. Что особенно поразило его, так это ловкость, с какой император, зная о существовании столь опасного заговора внутри страны, сумел отразить угрожавшую ему одновременно с этим опасность со стороны крестоносцев. Здесь сказал император, «я оказался исключительно несчастлив. Будь я уверен в силах моей империи, я мог бы избрать один из двух достойных и открытых путей в деле с этими неистовыми войнами Запада. Я мог бы, благочестивейший владыка, употребить суммы, уплаченные Боймунду и некоторым другим корыстным крестоносцам, на честную и открытую поддержку армии западных христиан, и в полной безопасности доставить их в Палестину, не подвергая их большим потерям, которые они, надо полагать, и без того понесут вследствие сопротивления неверных. И тогда их победа была бы моей победой. А латинское королевство в Палестине, защищаемое закованными в броню воинами, явилось бы для империи надёжным и непреодолимым оплотом против сарацинов. Во втором случае Мы сразу же открытой силой могли преградить доступ к нашим границам этой сборной армии Запада. Если первая туча этой саранчи, пришедшая под предводительством человека, которого они называли Вальтером Галиком, сразу потерпела большой урон в столкновении с венграми, а затем была совершенно уничтожена турками, о чём и по сейчас свидетельствуют пирамиды костей на наших границах. То несомненно, что объединённые силы греческой империи могли без большого труда рассеять её второй рой, хотя бы во главе его стояли все эти Годфриды, Боимунды и Танкреды. Вальтер Галяк, французский рыцарь, предводитель народного ополчения, двинувшегося в крестовый поход в 1096 году, не дожидаясь рыцарского ополчения, плохо вооружённый Недисциплинированные участники этого ополчения почти все погибли в Азии, куда их переправил Алексей Комнен. Патриарх молчал, ибо хотя он не любил, даже ненавидил крестоносцев, как латинян, всё же он считал весьма сомнительным, чтобы греческие войска могли справиться с ними в открытом бою. Во всяком случае, сказал Алексей, правильно истолковав его молчание. Даже побеждённый я пал бы под моим щитом, как подобает греческому императору, и не был бы вынужден прибегать к таким низким средствам, как нападение на врага тайком, наряжая солдат моих неверными. Войны, преданные империи и павшие теперь в безвестных боях и неведомых стычках, сложили бы свои головы с большей для меня и для себя честью. воюя открыто за своего императора, за свою родину. А теперь обстоятельства сложились таким образом, что я останусь в памяти потомства коварным тираном, вовлёкшим своих подданных в кровавые распри ради своего жалкого существования. Но не на мне тяготеет этот грех, а на мятежниках, которые своими происками заставили меня прибегнуть к таким средствам. Достойный отец, скажите, какая судьба ожидает меня за гробом и в каком свете предстану я перед потомством? Я виновник стольких бедствий. Относительно будущей жизни, сказал патриарх, ваше величество может надеяться на церковь, которой дана власть вязать и решать. У вас есть большие возможности умилостивить её. Я уже указывал вам на то, чего она может ожидать от вашего раскаяния и жажды получить прощение. Всё будет исполнено и в самых широких пределах, ответил император. И я не стану оскорблять вас сомнениями относительно действия, какое это будет иметь для будущей жизни. Но и в течение моего земного существования благосклонность Церкви может оказать мне большие услуги в эти столь трудные времена. Если мы правильно поняли друг друга, добрый Зосима, то ее проповедники и епископы должны во всеуслышание вступиться за меня. И тогда прощение, дарованное Святой Церковью, окажет свое действие раньше, чем надо мною будет воздвигнут надгробный памятник. Разумеется, если только будут строго соблюдены все поставленные мною условия. А память обо мне в истории, спросил Алексей, каким образом её увековечить? В этом отношении ваше императорское величество должны положиться на любовь и литературные таланты вашей доравитой дочери Анны Комнен. Как бы этот несчастный Цезарь сказал Алексей, покачав головой. Не поссорил меня с ней. Могу ли я простить такого неблагодарного мятежника, как он? Только потому, что дочь моя любит его как женщина. Кроме того, добрый Засима, я сомневаюсь, чтобы труды такого историка, как моя дочь, были приняты потомством без опровержений. Какой-нибудь Прокопий или Раб философ? Подыхающий с голоду на своём чердаке дерзнёт описать жизнь императора, к особь которого он не осмеливался даже близко подойти. И хотя главное достоинство его книги будет состоять в том, что она будет содержать в себе подробности, о которых никто не дерзал упоминать при жизни государя, однако ж никто не поколеблется признать их за истину после его смерти. В этом я, ваше величество, сказал Засима. Ничем не могу утешить вас и бессилен вам помочь. Но если вашу память несправедливо очернят на земле, то ведь вашему величеству это будет безразлично, ибо, я полагаю, что вы в это время будете уже пребывать в блаженстве, не досягаемом ни для какой клеветы. Единственный же способ этого избежать — Это самому написать свои воспоминания заблаговременно, пока вы ещё пребываете в этом мире. Я убеждён, что вы сумеете привести законные оправдания для тех ваших действий, которые без этого заслуживали бы крайнего порицания. Оставим этот разговор доброй засимы и лучше позаботимся о настоящем. Пусть судят как им заблагорассудится. Скажите, досточтимый отец, на кого, по вашему мнению, опираются эти заговорщики? И что позволяет им так дерзко выступать с призывом к народу и к греческим войскам? Несомненно, что из всех событий, произошедших в ваше царство, наиболее возмущение вызвала судьба Урсела. Говорят, ваше величество, что он сдался вам после обещания, что вы сохраните ему жизнь и свободу. А между тем, по вашему повелению, его уморили голодом в подземелье в Лахернах. Отвага, щедрость и другие добродетели, столь ценные народом, заставляют граждан нашей столицы и солдат отряда бессмертных до сих пор с любовью вспоминать о нём. И это ваше преосвященство, сказал император, испытующе взглянув на своего исповедника. Вы считаете самым большим поводом к народному возмущению? Без всякого сомнения, сказал патриарх. Одно это имя, смело произнесённое и вовремя повторённое, сможет послужить призывом и поводом к ужаснейшему бунту. Благодарение небу! Против этой опасности я сумею принять меры. Доброй ночи, святой отец. Верьте мне, что все, означенное в этом списке, к которому я приложил руку, будет мной исполнено самым точным образом. Но не будьте в этом деле слишком нетерпеливы. Если на церковь сразу обрушится такой поток всяких милостей, Может возникнуть подозрение, что поведение епископов и священников является скорее следствием сделки, состоявшейся между императором и патриархом, чем искупительной жертвой, принесённой грешником. А это было бы мой отец, одинаково пагубно как для вас, так и для меня. Я согласен, отвечал патриарх, предоставить на благоусмотрение вашего величества всякую отсрочку согласно с достоинством Святой Церкви. Надеюсь, ваше величество вы не забудете того, что соглашение, если его можно так назвать, добивались вы, и что выгоды, получаемые церковью, связаны с прощением, даруемым ею вашему величеству и помощью, которую она готова оказать вам. Правильно. Совершенно правильно. сказал император. И я не забуду этого. Ещё раз до свидания. И помните о том, что я вам сказал. Эту ночь засима императору придётся трудиться как рабу, если он не хочет снова стать безвестным Алексеем Камненым, которому негде будет даже преклонить свою голову. С этими словами он простился с патриархом. Последний был чрезвычайно обрадован теми выгодами, которых ему удалось добиться для церкви и которых чёт на добивались его предшественники. И потому он решил поддержать шатающийся трон Алексея